Глава 8. Кристофер. Вхождение лорда Даркстоуна в силу испокон веков было значимым магическим событием и притягивало не только нечисть, но и самых дальних родственников. Некоторые не догадывались, чего вдруг решили завернуть в эти края. Мистер Тревор Тоу, недавно получивший титул лорда, не был кровным родственником Даркстоунов. И все-таки Кристофер не мог избавиться от ощущения, что замок посетил член семьи, Неудивительно, с Тревором они были знакомы с детства. Сын кузнеца из Теневого перевала смог вместе с Кристофером поступить в школу, в которой готовили сильнейших колдунов королевства. Блистательно закончив учебу, он столь же виртуозно чаровал старшую сестру Кристофера и готовился войти в семью. Но за день до свадьбы Ванесса разорвала помолвку. Не получив внятных объяснений от девушки, Тревор ехал в столицу, где и сделал ошеломительную карьеру в рядах ловчих. «Столичный воздух пошел тебе на пользу». Кристофер с одобрением осмотрел световолосого мужчину, приобретшего светский лоск. Прежде не вылезающий из домотканных рубашек, теперь он носил солидные костюмы, а блеск драгоценностей на рукояти колдовского железа должен был заткнуть рты всем, кто прежде шипел ему спину и называл нищебродом. Сомневаюсь, что столичная хмарь способна хоть кому-то принести пользу. Мне помогли титул и существенная прибавка к жалованию. С усмешкой парировал Тревор и тут же добавил. «Я прибыл в Даркстоун по делу. Как ловчий?» «Понимаю. Слушаю тебя». Кристофер изо всех сил старался выглядеть невозмутимо, хотя внутри неприятно ёкнуло. Лорд Даркстоун знал, что открытие пространственной воронки между мирами заметит, и ловчие прибудут, чтобы разобраться с последствиями. Мисс Лилиана Корин была нарушительницей границы. И даже то, что она попала в теневой мир против собственной воли, не умаляло ее вины. начать Кристофер уже решил, что защитит эту девушку. Миссис Корин Даркстоун считалась его дальней родственницей. Если потребуется, он в самом деле сделает ее членом семьи, но не выдаст. Лорд Даркстоун уже настроился на решительную борьбу, поэтому, когда Тревор заговорил, не сразу смог осознать суть его слов. В прошлом году среди дебютанток блистала некая миссис Элоиза Уорд, приятная девушка, владеющая лунной магией. Когда однажды утром она не проснулась в своей постели, столичное общество это шокировало. Но шок сделался бы сильнее, если бы стало известно, что мисс Уорд была и иномерянкой, и что погибла не только она. Тревор протянул Кристоферу список, в котором значилось 9 женских имен и годы жизни. Кто-то открыл сезон охоты на иномерянок. Король поручил мне отыскать убийцу. Его величество так беспокоит судьбой иномерянок? Лорд Даркстоу не смог приглушить прозвучавший в голосе скептицизм. Скорее его тревожит то, что эти девушки после смерти не оставляют следов лунной пыли. Их магия не рассеивается в воздухе, как и полагается. Остается лишь телесная оболочка. Лунной пыли? Ни кровавый всплеск, ни теневой след? Ты верно понял, Крис. Все переселенки рассветного мира хранят частицы лунной магии. Кристофер никогда особо не интересовался ни лунной магией, ни рассветным миром. Но откровения о лунных жрицах его насторожили. Лорд Аркстоул не верил в совпадение. Выходит, лунные все-таки нашли способ сберечь свою силу задумчиво произнес он. «Я думал выяснить это у тебя, учитывая обстоятельства». Вкратчиво добавил ловчий и наткнулся на жестокое. «Мы не говорим о нем и стараемся не вспоминать». «Ваше право». Тревор проявил неожиданную тактичность, но тут же напомнил, что он не просто друг, посвященный в семейные тайны Даркстоунов. «Я знаю, что на твоих землях живет и намерянка». на Снэйта Синевого Перевала», кратко подтвердил Кристофер. «Я планирую с ней увидеться». Хочу прикрепить следящее око. Тревор не просил разрешения на применение ловчей магии, а всего лишь ставил в известность. Спокойный, сосредоточенный, знающий себе цену. Внезапно Кристофер понял, что не знает мужчину, сидящего в кресле напротив. Похоже, он ошибся, когда счел, что замок посетил старый приятель. К ней прибыл ловчий, это придется учесть. Лорд Даркстоун бросил взгляд на часы. До ужина оставалось 20 минут но он уже не был уверен, что сумеет закончить разговор в срок. Призванная им тень обрела форму черного волка. Кристофер мог бы воплотить кого-то поприятнее, но глава стражи Даркстоуна сочла бы это проявлением слабости. «Передай Ванесси Елене, что я опаздываю на ужин. Пусть присмотрит за нашими гостями». Невесты слетели из замок, словно мотыльки. Кристофер знал, что лишь треть дам получили королевский приказ. Остальные надумали испытать счастье по личной инициативе. Тень рыкнула, подтверждая, что поняла задачу. Кристофер собирался сотворить еще одного гонца, но вдруг решил уточнить. «Тревор, Ванесса знает, что ты здесь?» «Естественно». Мужчина кивнул. «Ее волчья стая вела меня от самой границы колодца и настойчиво рекомендовала повернуть обратно. Пришлось пробираться к замку через ущелье». Кристофер мысленно поаплодировал сестре, не пустившей ловчего в лес. Тревор так и не увидел следы пространственной воронки. Если продержать его в замке несколько дней и не дать бродить по окрестностям, следы развеются. Оставался автомобиль, на котором приехала мисс Корин. Мадлен уверяла, что наложила превосходный отвод глаз. Но Кристофер не мог рисковать. Пожалуй, ему стоит увеличить оплату услуг Лилиане, чтобы компенсировать потерю железной повозки. В Ванессе придется нейтрализовать Тревора. Сестра будет в ярости, но нарушить прямой приказ не сможет. Как главе стражи Даркстоуна, ей придется подчиниться. Не желаешь спросить еще раз? Узнать, почему она так поступила?» Тихо поинтересовался Кристофер. Маска невозмутимости на лице Тревора дрогнула, обнажив настоящие чувства. Будь Кристофер тем самым энергетическим вампиром, он неплохо бы перекусил. Пока же ему предстояло кусать исключительно мысли Лилиану. И от отчего-то сама мысль об этом доставляла удовольствие. Одно время хотел. Все бы отдал, чтобы понять. Измученно выдохнул королевский ловчий и ослабил шейный платок. Сейчас уже плевать. Поговорю с мисс Нейт, поставлю на нее око и уеду. Нам с Ванессой не обязательно встречаться. Как скажешь, мой друг. А пока предлагаю выпить. Кристофер призвал очередную тень и приказал принести выпивку и что-нибудь пожевать. Расскажи мне о погибших номерянках. Лорд ответственность снова с нами, не применул отметить Тревор ловчи слегка вздрогнул когда кристофер придвинул его кресло к письменному столу а потом с одобрением наблюдал как хозяин кабинета разбирает завал бумаг освобождая место для выпивки и закусок как в старые добрые времена усмехнулся тревор шутишь этот стол дороже всей мебели из нашей школьной комнаты теперь то все иначе ловчи многозначительно вскинул бровь кстати отличная маскировка под вампира Слышал потенциальный Лиди Даркстоун в шоке от твоего тайного, но внезапно обнародованного секрета. Кристофер мысленно выругался. Похоже, что нейтрализовать Тревора будет сложнее, чем он думал.